Похоже, пора им всё-таки сепарироваться. Фонза расстроился, но признал, что брат прав. Канелора воткнул в землю кинжал и оттуда забил ручей. "А если вода прозрачная", сказал он. "Значит, и у меня всё путём. Если бурлит, значит, рыбы пукают. Ладно. Это значит, что у меня что-то идёт не так". А если источник иссякнет, то всё. Угу, ответил Фонза. А бэкап? Тогда Каналора воткнул в землю меч, из которого вырос мир. Его система символов была ещё проще. Если дерево зелёное, братец в порядке. Если зачахнет, звоните 911. Затем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 Привежи своих собак. Стрянушь своих лошадей, положи меч на пол и держи руки так, чтобы я видел. Короче, это оказался обратень. Никто не ожидал, конечно, такого поворота. А тут и Фонза заметил, что с ландшафтным дизайном браца творится что-то неладное. Выскокал на помощь и тоже попал в пещеру.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 тоже страдал от неизвестной хвори. Он был бледен, с субфебрильной температурой, страдал мигренями и слабостью. Мононуклеоз. Первым делом подумала Кейт, но промолчала. А то ещё на костре сожгут. Любопытно при этом, что иженочно к принцу представляли сиделку или сидельца. А на утро они исчезали. Чекучка персонала знатная. Но резюме у сестёр были так себе. А кушать что-нибудь надо. Поэтому Кейт устроилась в ночную смену поджиурить у постели принца. В полночь хвори юноша встал и отправился плясать в холмы фей. Там он вестимо облизал все марки и поборлил чем-то, что напоминало лампу джина, а потом